Дневник женщины, которую могли похитить. Глава 34. Неделя, не больше, ни меньше. Столько ввелся дневник. Всего одну неделю 1973 года. Умолкли орудия во Вьетнаме. Роми Шнайдер, снялась. «В сумерках богов улучина Висконти», благодаря социалисту Любертону Бельгия после двух с половиной месяцев правительственного кризиса обрела власть. До сих пор Элизабет приходилось составлять лишь четкие и сухие отчеты, либо краткие служебные записки, верхом лаконичности которых по отзывам министерских была следующая – Квоты на импорт автомобилей из Азии в Европу общего рынка. Никогда прежде не вела она дневник, считая подобного рода излияние невоздержанностью, проистекающей от больной головы. И вдруг она оказалась сидящей у себя на кухне среди ночи, с голыми ногами, в ночной рубашке, дрожащая, напряженно вслушивающаяся в ночную тишину, вздрагивающая от малейшего звука и, склонившись над записной книжкой в зеленом переплете, высунув язык, писала. Всего у нее состоялось семнадцать свиданий с самой собой. понедельник 22 января 1973-го, 4 часа утра. На этой неделе. Как он организует? А как поступить мне? Как помочь? На память приходит слово «порожней». Так говорят о судне, трюмы которого пусты. Оно несется по воле волн и ветра. Кто-то поведал мне историю французских пароходов, отправляющихся в Канаду за пушниной. Чтобы на обратном пути не быть порожними, они заполняли трюмы камнями, из которых потом в квебеке сложили Королевскую гору. Достаточный ли груз любовь? Женщина, все оставляющая на берегу, не порожнее ли она? К тому же любовь, требующая, чтобы корпус корабля был освобожден от прошлого груза. Разве это не та же сила, что в бурю надувает паруса? Начну сначала. Ой, испугалась, думала, один из мальчиков проснулся. Сперва нужно поблагодарить. Не стоит добавлять невежливости к моему безумию поблагодарить тот маленький народец, что сопровождал меня в течение полутора десятков лет. В кухонном шкафу передо мной стоит чугунная гусятница. Чего в ней только не тушилось — говядина, цесарки, цыплята, телятина, лук, лавровый лист, сливки, кусочки сала ножки для холодца, и все это часами на маленьком огне. Важна ведь продолжительность, иначе не добьешься, чтобы таяло во рту. Спасибо. За стеной — столовая. Спасибо столу и всем стульям. Благодаря вам было столько чудных застолий. При входе висит крошечное полотно, Он флёр в час отлива. Подарок на день рождения. Охра, бутылочный цвет. Пусть даже не очень любимая, всё равно надо благодарить. Я ощущаю себя королевой Елизаветой, покидающей Балморал в конце сезона. Собраны слуги, каждому надо подобрать приятные слова, зеркалу льстивые. Вытишки над плитой. Мастачка глотать запахи» и так далее. Всем спасибо. А особое — двум моим главным сообщникам. Дивану в гостиной, где так хорошо отпечаталась форма моих ягодиц, и аналою — тяжелой витой колонне из самшита со страшной птицей с огромным размахом крыльев, доставшемуся мне от прабабушки — и, несмотря на большой вес, сохранившемуся, чтобы служить подставкой для увесистых томов по-тосканскому кватраченто Я разочарована. Как заправская кокетка, я думала, что все эти предметы станут умолять меня остаться. Ничуть не бывало ни малейшей слезинки, только ироничные улыбки. Своими деревянными, тростниковыми, чугунными, хлопчатобумажными глазами, которые столько всего повидали, они с насмешкой взирают на меня в темноте. Вот она, наша милочка, наше сердечко, наша куколка. трогательно весьма, весьма. «Люди с их суматошной сентиментальностью составляют наше счастье, а уж эти влюбленные! Хочется быть похищенной? Что ж, ты не первая в роду. Одна твоя предшественница, высокородная, тоже. Что это была за история? А кому теперь до этого дело?» Одно похищение за век, таков, видимо, семейный обычай. Бог мой, я и не знала, что такая болтушка. Нужно хоть немного поспать. Завтра я должна быть в форме. Не станут же похищать женщину в ужасном состоянии. Как гулко стучат часы. К счастью, в кухне никто не спит. Добраться до постели как можно бесшумнее, когда темно, всегда кажется, что муж спит. Понедельник, 22 января, 1973, 23 часа 30 минут. Что за день? Утром, проснувшись, я сказала себе «кончина». Я была готова, совсем готова. Прижавшись к краю постели, я лежала с закрытыми глазами, а какой-то голос повторял мне «Меня здесь уже нет». Он воспользовался моим сном и похитил меня. Мой Габриэль очень скромный и молчаливый, Он вполне может, если захочет войти к нам, подняться по лестнице так, что не скрипнет ни одна ступенька, даже шестая, которую никак не удается починить. Он проводит свои дни среди деревьев, знает, как приручить дуб и не разбудить детей, придя за их матерью. Он маг, похититель душ, нежный рыцарь. Вот почему этим утром я так долго не открывала глаза, думала, что он меня уже похитил, и я нахожусь в каком-то другом месте, в новой жизни, рядом с ним. Теперь только я отдаю себе отчет, До какой степени я была во власти религии в юности, вся моя голова была забита прекрасными, неправдоподобными историями, такими, как история Марии, когда для нее настал час покинуть землю, Бог послал ей особого рода сон, успение, во время которого она и поднялась на небо. Почему бы Богу и меня не наградить успением. Он ведь невероятно последователен. Послал мне чудесную любовь, страшный подарок. Теперь он должен пойти до конца. Раз, два, три. Я радостно открыла полные слез глаза. И потому, наверное, не сразу узнала картину, висящую на стене напротив постели, и свет, падающие сквозь ставни на пол, и пижаму мужа. Чтобы приободриться, я сказала себе, «Это произойдет сегодня, нужно только чуть-чуть подождать». Видно, я случайно проговорила это вслух. Пижама шевельнулась, потом муж снова заснул. К счастью, удалось в одиночку вступить в свой первый день похищенной. По дороге в школу я изо всех сил сжимала руку Мигеля, нашего шедевра, зачатого в Севилье. — Мама, ты мне делаешь больно. Я ведь не собираюсь удирать. Я вся ушла в свои мысли. Габриэль меня знает, он знает, что без сына я ничто. Он похитит нас обоих. Ну да. «Где была моя голова, когда я думала, что буду похищена одна?» Он обо всем подумал, выбрал подходящий момент с минуты на минуту. Нужно предупредить сына, только не напугать его. Если он заплачет, все пропало, похищение растворится в его слезах. «Ты не волнуйся, Мигель, будь спокоен». «Да я и не беспокоюсь, мамочка». Терпеть не могу школу, а больше всего по понедельникам, потому что до воскресенья еще так далеко. но да я нисколько не беспокоюсь, но и чудно. Неизвестно, что может случиться в понедельник. В понедельник, наоборот, ничего никогда не случается. В любом случае, я с тобой. Мама, ты хорошо себя чувствуешь? Я не ответила. Я думала лишь о том, что Габриэль... Появится с минуты на минуту за рулем какого-нибудь грузовичка, который доставит мальчику, обожающему кататься на пони, большое удовольствие. Мигель захлопает в ладоши. Мы посадим его между нами, а он станет спрашивать. — А сколько у вас в кузове лошадей? — Одна в яблоках и одна вороная. Мои любимые мастии, вот так понедельник. Вы специалист по понедельникам. Я все повторяла про себя, что волшебный грузовичок, обклеенный рекламой, способный подобрать осколки семьи меня и Мигеля, вот-вот появится, и все мы втроём нет, в пятером, с вороной и в яблоках-кобылками отправимся примехонько к новой жизни. Мигель разглядывал меня. «Мама, если ты будешь все время замедлять шаг, я опоздаю, и придется идти в кабинет директрисы. Что ты все время высматриваешь в пробках? Хочешь новую машину? Попроси папу, он тебе купит». Перед школой маленькая потная ручка выскользнула из моей. дверь захлопнулась И я оказалась одна. Вторник, 23 января, около полуночи. Все по-старому. Чего он ждет? Надо честно признать, похитить меня нелегко. Какой балласт можно сбросить, оставшись самой собой? Это вопрос корней. Я доверяю Габриэлю, он садовник, он знает, что меня питает, и, значит, похитит меня вместе с необходимым. Какой, однако, грохот устраивает холодильник на кухне! А я и не знала до этой ночи, сколько шума требуется, чтобы вырабатывать лед. Я наивно думала, что лед происходит от тишины как не догадывалась и о том, какая это ловушка ведения дневника. Рассказываешь, как прошел день, и вместо того, чтобы улетучиться, как и все другие нерасказанные дни, этот остается в тетради, он пойман, попался в сеть из слов Затем его утрясли, упаковали, остается лишь торжественно водрузить его на камин. Как предмет искусства, грустный такой, неинтересный. Спать не хочется. Сирена донеслась с улицы. Мимо. Среда, 24 января, поздний вечер. Легенда Что в истории рода может сравниться в легендарности с похищением? «Элизабет, ну та, которую похитили!» Или еще лучше, «В один прекрасный январский день маму похитили!» «Да, ничего не скажешь, она была любима!» Чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, похищение — как раз то, что нужно. Единственное, что способно заставить детей примириться с расставанием — романтика. И им, и мне нужно нечто эффектное, связанное с кляпом во рту. Надеюсь, Габриэль не поскупится на спецэффекты, только не хлороформ. Самое ужасное воспоминание детства связано у меня с атитом и анестезией, предшествующей проколом. Без тошноты не могу вспоминать. Да нет, хлороформ как-то не вяжется с Габриэлем. Он слишком любит мой запах. Он так часто говорил мне это и доказывал, часами вдыхая аромат моего тела, что даже сожалел, что я пользуюсь духами опиум. Как помочь Габриэлю? Замедлить темп. Я и вправду слишком стремительно, словно меня всегда что-то подстегивает, где бы я ни была. Кому по силам похитить того, кто слишком быстро двигается? Никому а уж тем более любителю, надо научиться тормозить. Но и это не так уж легко. Что представляет собой женщина, которая медленно идет по парижским тротуарам, рассматривая встречных мужчин, пеших или в автомобилях? Шлюха! Это вывод, к которому неизбежно придут ротозеи. Благодарю Сен-Жерменский бульвар. Его репутация меня спасла, когда я попробовала себя так вести. Прохожие решили, что я замечталась или переутомилась. Четверг. По-прежнему ничего, кроме счастья между часом и тремя десятью пополудни. Габриэль, как всегда, пришел первым. Открыл свой блокнот и рисовал в нем очередной сад. Всего земного шара, пожалуй, и не хватит, чтобы осуществить его проекты. Он поднял голову и, как всегда, когда видит меня, побледнел. Я пишу об этом не для того, чтобы потрафить своему женскому самолюбию, а просто потому, что это так. Стоило нам развернуть салфетки, как официант-тунисец. Растворился в воздухе, а с ним и метрдотель баск, любитель велосипедов. Растворились и обои, и сухие цветы, и фотографии великих спортсменов с посвящениями хозяину. И ресторан, и весь мир, все куда-то ушло, остались лишь мы. Не два человека, а остров посреди моря, остров из неощутимых составных частей слова кожа, душа, улыбки, боль, воспоминания, планы на будущее. Стоит нам оказаться вместе, нас распирает от безумной гордости, в который раз мы убеждаемся, что перед столь очевидной силой нашей любви реальность отступает на второй план улетучивается, стушевывается, зато потом с еще большей силой берет свое. Что будем делать? Обед был закончен, кофе выпит и ни по одной чашке счет оплачен. Мы стояли на улице. Никогда еще шум с проезжей части так не поражал мой слух. Никогда мигание зеленого креста аптеки так не слепило моих глаз. Проникая чуть не до мозга, никогда воздух не казался таким загрязненным. Реальность настойчиво напоминала нам о своем существовании. Передышка подошла к концу. Реальность всеми силами пыталась проникнуть на наш островок, чтобы разрушить его. И разделить нас. Я взглянула на Габриэля. Момент был подходящий. Сейчас мой рыцарь сделает повелительный жест — из-под земли возникнет лимузин с затемненными стеклами с невозмутимым азиатом за рулем. И мы тронемся в путь к новой жизни. И, может быть, даже перед тем, как броситься друг другу в объятия на заднем сиденье, мы сделаем ручкой реальности, а она будет в бешенстве стучать ногами от того, что от нее ускользнула эта парочка. Габриэль поцеловал меня в волосы. Никакой лимузин не появился, и мы разошлись в разные стороны. Остров разбился, реальность торжествовало. «Мама, почему ты так поздно пишешь, сидя на кухне?» На пороге кухни топтался Мигель. Из-под его короткой пижамной корточки виднелся пупок. «Ты что, хочешь быть поближе к еде из-за того, что голодно, когда работаешь?» Я уложила его. Пошел дождь. Реальность все прибрала к рукам. Утром я вышла из дома, передо мной остановился темно-зеленый автомобиль. Это была не карета, а всего лишь тачка на колесах, на каких передвигаются в конце двадцатого века. Опустилось стекло. Показалась улыбающаяся, усатая физиономия. «Как дождь! Такси все куда-то пропадают. Могу подвезти вас!» Это был мой коллега, один из тех, с кем сталкиваешься в коридоре и обмениваешься парой слов у автомата с кофе. Что ж, я не прочь. Стоило мне сесть, как окна запотели изнутри, словно опустились шторки. Это я виновата. Промокла под дождем. Надо было бежать быстрее. Не боитесь простудиться. В багажнике есть одеяло. Я не ответила. Смотрела прямо перед собою в затуманившееся ветровое стекло, сидела прямо, положив руки на колени. «Бывает, тобой овладевает какой-то ступор. Так случилось и со мной. Коллега вел машину очень аккуратно, протирая время от времени стекла тряпкой. В какой-то момент он сказал, «Вам бы надо обсохнуть». И этим его словам, произнесенным глухим, задушенным голосом, не удалось вывести меня из моего состояния. Они были подтверждением моей страстной просьбы, повисшей в тишине. Машина остановилась. Ничего не было видно, ни нас, ни нам. Мое платье было застегнуто на четыре перламутровые пуговички, по две на каждом плече. Рука прошлась по моим плечам, платье было расстегнуто. Когда-нибудь расскажу об этом Габриэлю, пусть ревнует. Ревнует к тому, что это осталось в моей памяти, он должен знать. Он из той редчайшей породы мужчин, более жадных до всего, что касается женщины, чем пугающихся болей, которую она может причинить. Он не без недостатков, но трусом в любви его не назовешь. Коллеге было невдомек, что я готовлюсь к похищению, а такая женщина, самая верная из всех, я отказала ему, очень спокойно, мягко. Он отпрянул. Гримаса разочарования, какой-то детской досады делала его моложе на целую жизнь. Никакой злобы он бросил на меня шутливый пристальный взгляд и произнес замечательную фразу «То-то -то я смотрю». Женщина ответила вам отказом, а вы без всякого негодования произносите «То-то -то я смотрю». Он заслуживал вознаграждения, я поцеловала его в лоб, он доставил меня в министерство. Нам предстояло часто встречаться потом, на коктейлях, собраниях, и он всегда приветствовал меня этой фразой «То-то я смотрю». Вот и все, что случилось в четверг, день четвертый. Всю эту неделю я была налегке для Габриэля. Пятница и суббота. Отныне я навожу страх на окружающих. Женщина, пишущая по ночам на кухне, пугает всех своих мужчин. Сперва пришли посмотреть на меня старшие, Жан-Батист и Патрик, и стали испуганно допытываться. «Мама, что с тобой? Тебе с нами плохо?» Видимо, Мигель рассказал им о моей новой привычке проводить ночью холодильника. Я попыталась их успокоить. Но как успокоить детей, когда вокруг темно? Я зажгла везде свет, отвела их в спальню. Только села за дневник, появился он. Молчальник муж. Долго стоял на пороге. Я сидела к нему спиной. Слышала его дыхание и слова, которые он не произнес вслух. Чувствовала позади себя пропасть. Ее ледяное дыхание, пропасть, до краев наполненную болью. Я позвала на помощь. «Габриэль, где же ты? Если ты будешь медлить, я соскользну в пропасть. Как ты тогда меня достанешь? Ты будешь виноват». «Можно ли сражаться со своей семьей?» Я вернулась к средоточию супружества, 200 на 160. Теперь я пишу, пристроившись в ванной. Прежде чем снова встать, пришлось долго ждать, пока все уснут. Под моими волосами, которые я сто раз расчесывала на ночь, спереди назад и сзади вперед, навык, доставшийся мне от матери, спорят два голоса. Первый говорит «Твой Габриэль». Закоренелый отличник хочет из похищения сделать шедевр, что в сравнении с этим неделя. У Стендалии то ушло восемь недель на то, чтобы надиктовать пармскую обитель. Дай ему время, прежде чем окончательно терять надежду. Второй отвечает «Кончено, моя дорогая». Этот человек не способен умыкнуть тебя на белом коне под звуки тадеум или рок-оперы. Отправляйся спать. Тадеум. В переводе с латинского «Тебе, Бога, хвалим» — начальные слова католического благодарственного гимна. Конец примечания. Воскресенье. Наконец я обрела спокойствие. Нет ничего более пустого, чем парижская квартира воскресным днем, когда вся семья разбежалась кто куда. Много часов подряд по улице не проехала ни одна машина. Загородные дома Ионны и Нормандии оттянули на себя все средства передвижения столицы. Я сижу в гостиной, на своем любимом месте на диване с книгой Дэвида Гарнетта в руках, читаю про женщину, превратившуюся в лесу. Если бы не какой-то непонятный звук, тишина была бы полная. Ночью я уже слышала этот звук. Похоже на регулярное трение, как если бы, например, открывали и закрывали дверь, которая задевает за паркет, или если бы кто-то без конца водил рукой по деревянной поверхности, или на шорох, может быть, мышка завелась, звук не прекращается. Для грызуна он явно слишком ритмичный. Живое существо не способно производить такой регулярный звук. Скорее похоже на песенку, которую завели вещи. Я закрываю глаза и превращаюсь в слух. Это говорят со мной. Меня благодарят. Неодушевленные обитатели квартиры выражают мне свою радость. Я осталась, я у них в плену. И больше всех доволен аналой. Пожалуй, не меньше доволен и старый телефонный аппарат с диском, где рядом с цифрами еще можно разглядеть полустертые буквы. Его просили у нас для музея. Он смотрит на меня и говорит, «Однажды я зазвонил, ты сорвалась и так бросилась ко мне, что упала и разбила губу». Тогда тебе звонил Патрик, сообщил, что у него выпал первый зуб и что ты еще про своего хомячка. Помнишь? Покрытие пола в гостиной слишком светлое, и приходилось застилать появляющиеся пятна ковриками, которых становилось все больше. Приподними вот этот иранский, к примеру, у письменного стола, и увидишь след твоего первого письма Габриэлю. Ты тогда так волновалась, что опрокинула чернильницу? Бросилась оттирать, да где там? Если бы муж увидел, то всё сразу понял бы. Это было только начало. Тогда ты -то была еще не такая сумасбродка. Вела спокойную двойную жизнь, без малейшего желания что-либо менять. Крошечный шагал на стене. Подарок родителей мужа на год нашей свадьбы. Красная корова на крыше. Чтобы вбить вам в голову, что коммунизм — безумие, — сказали они, даря нам эту картину. Тогда, к их ужасу, мы принимали участие в политической борьбе, были на левых позициях. Бонсай, спасенный от смерти цветочницей, чья лавка недалеко от дома. Она тогда еще сказала, а не бросить ли вашему мужу курить? Все они ликуют, да здравствует неудавшееся похищение, ты наша, мы твои, твоя жизнь здесь, среди нас. После недели сомнений и томления вещи и растения вновь ожили, и вернулись к обычному ходу жизни. Воспоминания связали меня, как гулливера, дом оплел меня, а я-то думала, что можно быть легкой. Какая же легкость, когда столько нитей удерживает, просто не женщина, а кокон какой-то. Скоро вернутся домочадцы, мальчишки с футбола, муж не знаю откуда. Все станут восторгаться. Мама раньше времени пришла с коллоквиума. Мама любит нас больше, чем свою работу. Поужинали. Дети легли. Предметы в гостиной смолкли. Они сделали свое дело. Я закончила читать о женщине, превратившейся в лесу. Муж сидел, уставившись в одну точку. Он подолгу может рассматривать какой-нибудь узор на ковре. Я сказала, остаюсь. Рот мужа скривился, руки задрожали. Он понял, что это неудавшееся похищение погребло Габриэля в какие-то глубины моего существа, может, даже и не моего, а еще раньше во времени. Не стоит ожидать от ботаника, что он спутает времена года, однако почтительное отношение к временам года не мешает ему быть терпеливым и упрямым. Надобность писать отпала, остается лишь ждать. Пожелала кухни спокойной ночи. Что-то дребезжит, наверное, бутылка на дверце холодильника. Больше вести дневник не буду. Это мешает похищениям.